Глава тридцать пятая. «Зачем мне что?» — Марк вопросительно взглянул на Марину. Голова туго соображала, а уж смысл заданного ему вопроса вообще никак не собирался до него доходить. Перед глазами были сцены их недавней страсти. Подумать только, чтобы он после секса лежал и грезил о том, что только что было, да никогда такого не было. Обычно дело сделано, можно и уходить что он и делал, между прочим, со всеми своими девушками. Как только он достигал пика, то сразу же собирал манатки и ехал по своим делам, если любовными утехами они передавались дома у девушки. Если же это было в доме Марка, то он сразу же вызывал девушке такси, чтобы не пилило после секса мозг и не питала лишних надежд. Так было со всеми. Но только не с ней. Ее он не хочет прогонять. Напитавшись страстью, он не испытывал к ней отвращения. Он просто наслаждался сладкими объятиями с Мариной. Хотелось ее беречь, хотелось о ней заботиться. Да черт возьми, хотелось с ней настоящие отношения, что бы это ни значило. Когда есть планы на будущее и приятное совместное времяпрепровождение, когда хочется всего и сразу. И плевать, что подумают люди, что скажет отец. Отец бы ее не одобрил. Она не из их круга. Он всегда Марку подкидывал дочек разных его компаньонов и друзей. И все были так, проходным вариантом на ночь, на неделю, в лучшем случае на месяц. Если, конечно, вообще дело доходило до постели. Но с Мариной все иначе. Постель — это не основное, это очень вкусное дополнение. Ему хочется поговорить с ней обо всем на свете. Расспросить о ее планах на будущее, о том, что она любит, Чем в свободное время занимается, каким политикам доверяет, верит ли в теорию заговора. Она как подруга. Подруга, с которой можно переспать. И секс будет только дополнением, а не самой целью. Вот это и есть любовь, наверное. Учитывая, что Марк никогда ранее не испытывал подобных чувств, то и дать четкое определение своим чувствам он не мог. Об этом слагают стихи и песни, пишут музыку, Создают книги, фильмы и сериалы. Только он никогда эти розовые сопли не понимал. Да, Марина вернула его из потока подсознания в реальность. Зачем тебе все это? Марк выдохнул и приподнялся с кровати. Я влюбился. Поймал ее взгляд, всматриваясь в глаза. Он очень хотел, чтобы она тоже призналась в том, что влюбилась. Взаимная любовь — самая прекрасная. Просто так сходить с ума по девушке, не имея на то ответных чувств, не только унизительно, но и больно. А Марк знал, что заниматься сексом можно и без чувств. И секс бывает очень неплохим. Не таким, конечно, как когда эти чувства есть, но тоже вполне себе сносным. Марк не хотел, чтобы он стал Марининым неплохим Йоварем, и не более. Он бы этого не вынес. Но Марина не ответила на его признание. Чем очень напрягла Марка. Впрочем, он прекрасно понимал, что их шаткие отношения еще совсем не укрепились, и для нее еще больший риск признаться ему в чувствах. Он-то студент, ему можно налево и направо говорить девушкам, что влюблен. Никого это не удивит. А она училка, ей так нельзя. Совковые запреты и стереотипы до сих пор сидят в тех, кто родился даже уже после его распада. Раз она молчала, Марк решил, что может ее сам спросить об этом она может и соврать сказав что пока не знает но глаза ее точно не соврот а тебе зачем все это почему согласилась со мной поехать я же просто твой студент каждое его слово было на грани потому что этим можно и обидеть марк это понимал, но он не мог не выяснить пусть скажет пусть соврет он по глазам поймет какова правда не знаю Да, совсем на меня не похожа», — вдруг разоткровенничалась Марина. «То есть ты не со всеми парнями так себя ведешь? Марк снова задал провокационный вопрос, всматриваясь в ее глаза. «Ну, конечно же, нет. Я вообще...» Начала она и вдруг умолкла. «Что вообще?» «Вообще никогда ни с одним парнем никуда не ездила». Марк прищурился. Может, она поехала с ним только потому, что ей было удобно? Действительно, кто откажется от бесплатной поездки в Шри-Ланку? Большинство побегут вперед паровоза. Он для Марины удобен? Или она тоже влюблена? Пока Марк не мог понять, что между ними происходит. Со своей стороны он был уверен точно, он втюрился как школьник. Но что думает она? А главное, чего хочет? Просто перебеситься с ним здесь несколько дней и потом знать его не будет? Или у них есть шанс? Шанс на нормальные и здоровые отношения? Только что для самого Марка эти нормальные и здоровые отношения? Сначала она зацепила его своей безалаберностью к собственной безопасности. Потом он решил ее покорить как супергерой. А теперь что? Привез в Шри-Ланку, где полгода поливает дождь. Он запутался, он не понимал, куда ему двигаться. И такое в его жизни впервые. Марк всегда знал, чего хочет и как этого добиться. Недаром ведь он стал лидером среди гонщиков России. Деньги, поклонницы, власть — вот что для него всегда было главным в жизни. Но теперь мировоззрение пошатнулось. Оказалось, есть что-то более важное. Есть любовь. Вот почему они и говорят, что она спасает мир. Любовь действительно это может. Марк ведь погружался из-за вседозволенности в довольно темный мрак. Алкоголь, беззаботный секс, даже наркотики. Правда, их он пробовал всего один раз, и уже после зарекся никогда более не повторять этого опыта. Но кто его знает, куда бы завела его дорожка, если бы он вдруг не встретил Марину. Правда, с ней он поступил жестко. Он ее сильно напугал, чтобы произвести впечатление. Довольно подленький поступок. И на фоне всей этой влюбленности он больше не мог ей врать. Он должен был признаться. Должен сказать. Она простит его. Она поймет. «Мне нужно кое-что тебе сказать, Марина», — произнес он, заставив ее как-то странно на него посмотреть. Кажется, она уже понимала, что Марк скажет что-то не очень хорошее. Поэтому напряглась.